Глава двадцать На следующее утро Дик, диктуя Блейку ответы на письма, не раз готов был все это бросить. «Позвоните Хеннесси и Мэнденхолл», — сказал он, когда Блейк собрал свои бумаги и поднялся, чтобы уйти. «Поймайте их в конюшник для молодняка и скажите, пусть сегодня не приходят, лучше завтра утром». Но тут появился Бон Брайт и приготовился, как обычно, стенографировать в течение часа разговоры Дика с его управляющими. И вот еще что! Крикнул Дик вслед Блейку. Спросите хеннеси как чувствует себя старуха Бесси. Она была вчера вечером очень плоха, пояснил он Бонбрайту. А мистеру Хенли нужно переговорить с вами немедленно, мистер Форест, сказал Бонбрайт и прибавил, увидев, как его патрон с досадой и удивлением поднял брови.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 Внутренний дворик Паулы был одним из самых замечательных подарков, сделанных Диком своей молодой жене. Эта затея, подсказанная щедростью любящего, могла быть осуществлена только при таких королевских доходах. Он предоставил Пауле полную возможность устроить дворик по своему вкусу и настаивал на том, чтобы она не останавливалась перед самыми сумасбродными тратами.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 совершенную по форме и по краскам. И Дик должен был сознаться, что хотя средства для воплощения этого замысла предоставил он, но замысел целиком принадлежал Пауле. Эта красота была ее созданием. Паула долго мечтала о таком дворике, и Дик дал ей возможность осуществить свою мечту. А теперь, размышлял он, она забыла и о дворике.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 и постепенно на его лице и в глазах появилось то самое выражение. Неудовольствовавшись этим, он вернулся к Мольберту и еще раз взглянул на портрет, чтобы проверить свое впечатление. Паула знала, Паула знала, что он знает. Она вырвала у него тайну, подстерегла в одну из тех минут, когда новое выражение без его ведома проступило у него на лице и перенесла на холст.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 — С добрым утром, Уэли! — окликнул ее Дик. Она ответила на его приветствие, в ее глазах он прочел сострадание. Уэли знает, первая из посторонних. Что ж, на то она и женщина. Впрочем, служанка так много бывала с Паулой, когда та сидела у себя, что, конечно, не могла не разгадать тайну своей хозяйки. Вдруг ее губы задрожали, она стиснула руки и пыталась заговорить.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 Телефон над постелью, соединявший Дика с его служащими и почти со всей Калифорнией. Диктофон на вращающейся подставке, аккуратно разложенные книги, журналы и сельскохозяйственные бюллетени, ожидавшие просмотра, пепельницу, папиросы, блокноты, термос. Внимание Павлы привлекла ее собственная фотография, единственное украшение этой комнаты.